Между тем, день клонился к концу, и до захода Сириуса осталось лишь несколько часов. Наемникам следовало поторопиться. Сняв с седла дорожные сумки, Русич двинулся к крыльцу. Вместе с Олисем к зданию зашагали тина и пол. Надо отдать должное, хозяйка заведения не поскупилась. Запас мяса и хлеба у отряда увеличился довольно значительно. Тосконка предлагала воинам и вино, но земляне решили обойтись без спиртного. В тот момент, когда путешественники проверяли поклажу, к ним подошел мужчина лет 25, а был одет в темно-зеленую куртку, кожаные штаны и высокие до колен сапоги. На поясе охотника висел патронтаж. «Кто старшей группы?» – бесцеремонно спросил поселенец, опираясь на карабин. «А в чем дело?» — раздраженно вымолвил самурай. «Лагран сказал, что ваш отряд идет по следам налетчиков». «Это правда?» — уточнил тосконец. «И что из того?» — вмешался стюарт. «Мне нужно с вами», — настойчиво проговорил мужчина. «Лошадь дадите или попросить в общине? Кое-какие вещи у меня в залог найдутся». Надо признать, столь решительный напор Асканица застал наемников врасплох. Он не столько просил, сколько требовал. На секунду воины потеряли дар речи. Наконец Аята усмехнулся и с легкой иронией в голосе произнес. А чем обязаны такой честью? Охотник оказался без чувства юмора. Гневно сверкнув карими глазами, Тосконец жестко ответил. «Я Ван Ксидерс, муж убитой сегодня женщины. Моей Альди лишь недавно исполнилось 22. Ее пытался изнасиловать здоровенный Роксар. Я, к сожалению, промахнулся и прострелил башку другому мутанту. Теперь на моей душе тяжелый камень. Пока этот ублюдок топчет землю, мне покоя не будет». «Но ведь вы наверняка снарядили погоню», — предположил Бренц. «Разумеется» кивнул головой мужчина. «Оба ущелья уже перекрыты снайперами. Там сейчас и птица не пролетит». Однако, недавно разведчики сообщили неприятную новость. «Разбойники обходят наши засады и движутся на северо-восток». Лицо сержанта невольно побелело. После непродолжительной паузы Клин удивленно выдохнул. «Они идут к ужасу южных гор». «Правильно». Бесстрастно сказал Сидорс. Это единственный шанс мерзавцев унести ноги из нейтральной зоны. Кроусол все точно рассчитал. Лучше испытать судьбу с монстрами, чем попасть под пули свободных стрелков. За перевалом его никто преследовать не будет. Меня такой вариант не устраивает. Вы же утверждаете, что пойдете хоть до побережья. Понятно, вымолвил Русич. Пол, разгрузи свободную лошадь. «Эй, приятель!» — грубовато произнес Карс. «А ты хорошо знаешь эти места?» «Я здесь родился!» — снисходительно вымолвил Ванг. Через десять минут отряд тронулся в дальнейший путь. До захода Сириуса земляне намеревались проехать еще километров двадцать. С опытным проводником данная задача значительно упрощалась. Кроме того, отпала надобность в поиске следов. Бандитам открыто лишь одно направление. Рано или поздно их дороги обязательно пересекутся. Подгоняя коней, налетчики уходили от поселка все дальше и дальше. Больше всего Тонг боялся нарваться на какую-нибудь ночную стоянку охотников. Система оповещения в нейтральной зоне работала необычайно быстро. Для подобных целей поселенцы даже иногда использовали специально обученных птиц. Без сомнения, Гаркс здорово осложнил группе жизнь. Ведь ни Кроусел, ни его помощники ужас южных гор никогда не преодолевали. Хотя гигантских хлемов бывший офицер видел. Лет пять назад шорки приговорили изменника к смерти и силой затолкали беднягу в ущелье. Мутант не успел пробежать и 200 метров, как огромный хвост хищника смел добычу стропы. Короткий отчаянный крик и зловещая тишина. Теперь этим маршрутом придется пройти и Тонгу. Отряд двигался до наступления темноты. Только когда окончательно стало ясно, что погони нет, главарь дал команду на привал. Всадники остановили лошадей и неторопливо спешились. Ярк сразу приступил к обработке раны. От грязного пота ее края закраснелись и покрылись гноем. Скрипя зубами от боли, разбойник отрезал пораженные участки тканей и вытирал платком сочившуюся кровь. Вскоре вспыхнул костер. Накалив лезвие кинжала до красна, воин прижег оголенную плоть. Между тем, остальные бандиты заготавливали дрова и кормили животных. Найти хорошую поляну не удалось, а потому обзор был очень маленьким. Кроусал тут же вспомнил о кродах. Мерзкие твари издалека чувствуют добычу. Надо обязательно выставить надежную охрану. Лейтенант повернулся к Браксу, чтобы отдать необходимое распоряжение, но вдруг снова провалился в бездну мрака. Началось очередное видение. Внезапно вспыхнувший яркий свет ослепил Тонга. Он стоял на вершине каменного утеса. Мохнатое черное существо с сильными крепкими лапами и безжалостными, жаждущими крови челюстями. Вращая красными глазами, монстр жадно выискивал добычу. Где-то внизу петляла узкая горная дорога. Неожиданно на ней появились странные светящиеся образы. Различить лица и фигуры тосконец не мог но Кроусол точно знал, что перед ним враги. Резкий бросок вперед, и одно создание забилось в конвульсиях. Через мгновение жертва превратилась в обычного молодого человека, безжизненно повисшего над пропастью. Тонг хотел повторить атаку, но страшный адский огонь обжег конечности твари. Противник защищался. Мало того, убийца едва не оказался в окружении. Пришлось отступить. Убегая, разбойник обернулся и увидел стремительно приближающийся свет. «Быстрее прочь! К спасительной темноте!» Главарь открыл глаза. Бракс и Ярк смотрели на Кроусела с нескрываемым удивлением. Уж не спятил ли бедняга? «Все нормально», — успокоил подчиненных лейтенант. «Временная потеря сознания. Иногда такое случается». «Зато теперь я точно знаю, что за нами идет группа преследователей. Их немного, но они очень опасны. Нужно добраться до монастыря любой ценой. За его стенами мы сумеем отсидеться». «Охотники?» — уточнил помощник. «Нет», — ответил Тонг. «Те гады, что выбили роксеров из вагонов. Это особый отряд службы контрразведки. Пощады можете не ждать». Либо мы прикончим врага, либо сами останемся гнить в лесу. Первый вариант куда привлекательнее, заметил молодой бандит. Бракс и Ярк ушли к лошадям, а Кроусл устало опустился на землю. Видения отнимали чересчур много сил. За последние дни Тосконец получил первое хорошее сообщение. Налет на поезд не был напрасным. На одного воина света стало меньше. Лейтенант достойно вступил в сражение и останавливаться на достигнутом не собирался. Противник дорого заплатит за свою авантюру. Южные горы не любят новичков. От тяжелых размышлений Тонга отвлек Гаркс. Два Роксера буквально выросли перед главарем. Кроусел не успел даже подняться. Гигант склонился к бывшему офицеру и громко произнес. — Нам надо серьезно поговорить. Изо рта мутанта отвратительно пахло, и к горлу тонго подкатил тошнотворный комок. Махнув рукой, тосконец грубо сказал, «Убери башку. От тебя воняет хуже, чем от стикса». «Плевать», — нагло вымолвил Гаркс, берясь за рукоять кинжала. «Я ужасно голоден, и ради куска мяса убью кого угодно. У меня есть деловое предложение. Давай прирежем одну лошадь. Это сразу решит все проблемы. «Блестящая мысль!» презрительно усмехнулся кроусол. «Но, к сожалению, у нас нет лишних животных. Завтра ты побежишь держать за седло? Я не против!» «Не язви!» раздраженно воскликнул гигант. «Мы не успели толком поесть в таверне. Шорки лишний. Хочет жить, пусть выбирается в одиночку. Обойдется и без коня». — Замечательно, — рассмеялся лейтенант. — А что я скажу их вождю, когда преодолею перевал? Что какой-то роксер хотел жрать, и потому группа бросила последнего шорки на произвол судьбы? — Нет. — Твое предложение отвергнуто. Не надо было в поселке заниматься грабежом. — Разрешаю пощипать травку вместе с лошадьми. — Ах ты сволочь! — взревел мутант, вытаскивая клинок. «Издеваешься? Тогда я съем твои мозги!» Споря с Гарксом, тонк не терял время понапрасну. Он незаметно для гиганта извлек из кобуры пистолет и терпеливо ждал удобного случая. В тот момент, когда Роксар замахнулся кинжалом, тосконец нажал на курок. Пуля угодила мутанту точно в лоб. От сильного удара тело Гаркса отлетело на несколько метров. Второй Роксар скинул с плеча автомат, но выстрел из карабина его опередил. Бандит на мгновение замер и рухнул в густую траву. Оставшийся в живых мутант поспешно бросил оружие и испуганно закричал. «Не стреляйте! Умоляю!» Ярк держал на прицеле разбойника и ждал команды главаря. «Черт с ним!» — выдохнул Кроусл, вставая. «Пусть живет!» У меня есть на него кое-какие планы». Лейтенант неторопливо подошел к трупу гиганта, откинул ногой кинжал, наклонился и снял с пояса патронтаж. Взглянув в остекленевшие глаза Гаркса, Тонг зло произнес. «Давно стоило тебя прикончить. Сколько бы неприятностей удалось избежать». Налетчики оттащили мертвецов в сторону и бросили в кусты. «Падальщикам будет чем поживиться». Рано или поздно стиксы обязательно почуют добычу. Трудности с ужином решились сами собой. После гибели двух мутантов освободились две лошади. Никакой жалости к бедным животным бандиты не испытывали. Один из скакунов слегка прихрамывал, и Бракс его пристрелил. Что-что, а разделывать тушу разбойники умели. Вскоре над костром уже жарились большие куски мяса. Ночью дежурили по двое. Причем Кроусов взял себе в напарники уцелевшего Роксера. За ним нужно постоянно приглядывать. Сейчас налетчик слаб и напуган, но скоро страх пройдет. Напасть же на главаря после случившегося бандит вряд ли решится. Тонк ненавидел этот мерзкий род, однако обойтись без Роксеров не мог. Основы его отряда всегда составляли мутанты. За 200 лет радиация кардинально изменила облик человека. Удивительно, но за 10 поколений сформировался устойчивый вид со своими особенностями и наследственными признаками. Поговаривали, что иногда в племени рождались дети, отдаленно похожие на обычных людей, но Кроусел их ни разу не видел. Значит, роксеры безжалостно уничтожали маленьких изгоев. Чистота расы поддерживалась жесткими мерами. Впрочем, и шорки старались сохранить собственную индивидуальность, но более гуманными способами. Четкие признаки появились примерно в четвертом-пятом поколении. Почему у сотен тосконцев они оказались похожи, сказать трудно. Причин, наверное, несколько. Высокий уровень радиации, климат, окружающая среда, Человек — творение природы и подчиняется ее законам, даже если он того не хочет. До ущелья было 50 километров. Тонг намеревался преодолеть это расстояние к полудню. Стоящий в зените Сириус будет хорошо освещать проход в горах. Данное обстоятельство поможет разбойникам обнаружить замаскировавшихся хлемов. От одной мысли о чудовищах по телу пробегала нервная дрожь. Увы, другого варианта вырваться из западни не существует. За смерть близких охотники мстят безжалостно. Лет семь назад лейтенант наткнулся в лесу на банду Торлика. Точнее на то, что от нее осталось. Двенадцать бойцов висели на деревьях, привязанные за ноги к огромным сучьям. В голове у каждого пулевое отверстие. Такова расплата за сожженный поселок. Жестокий мир, жестокие нравы. Крови в южных горах пролито немало. Отряд тронулся в путь в 6 часов утра. Небо на востоке только-только окрасилось в розовый цвет. Белый диск Сириуса еще скрывался за высокой грядой. Напрямик через привал не пройдешь, нужно искать ущелье. Налетчики сейчас двигались к самому опасному из них. Кроусол не дал подчиненным даже толком позавтракать. Ведь где-то сзади находятся преследователи, и они не так уж далеко. Стоит немного задержаться, и враг настигнет группу. Промедление грозило гибелью. В намеченное тонгом время разбойники выскочили на небольшую поляну у подножия отвесной скалы. Это место лейтенант не перепутает ни с каким другим. Натянув поводья, тосконец громко воскликнул. «Стой! Приехали!» Всадники дружно остановились. Утирая пот с лица, бандиты испуганно озирались по сторонам. Прохода в горах нигде не было. Ярк повернулся к главарю и недоуменно спросил. — Ты уверен, что мы достигли цели? — Пойдем посмотрим, — иронично усмехнулся Кроусол. Спрыгнув на землю, налетчики направились за Тонгом. Разбойники обогнули скалу и удивленно замерли. На юго-восток уходило широкое ущелье, сплошь поросшее травой и кустарником. Его ширина порой достигала 300 метров. Настоящее чудо природы. «Вот он, ужас южных гор», — понизив голос, сказал главарь. «Десятки гигантских хлемов с нетерпением ждут добычу. Никогда не думал, что мне придется здесь испытывать судьбу». «Я тоже», — устало заметил помощник. В этом проклятом месте однажды исчезла целая сотня шорки. С каким удовольствием я скормил бы Гаркса ужасным тварем? К сожалению, мерзавец слишком легко отделался. Но я никого не вижу. Изумленно выдохнул Бракс. Может, слухи преувеличены? А ты проверь. Язвительно произнес лейтенант. Молодой человек невольно попятился назад. Спорить с Кроуселом дело рискованное главарь довольно часто превращает шутку в приказ тем не менее после некоторой паузы бандит осторожно проговорил неужели хищники перекрывают весь проход не верю до таких размеров животные не вырастают в его голове иногда рождаются умные мысли обращаясь к ярку вымолвил тонг широкие места действительно безопасны если мы будем придерживаться центра Хвост монстра до лошадей не дотянется. Но здесь немало теснин. Именно там хлемы и караулят жертву. «Какова протяженность ущелья?» — уточнил помощник. «Не знаю», — честно признался Кроусол. «Думаю, несколько километров. Группа стоит у нижней части прохода. Восточная сторона перевала значительно выше. Эта гряда, словно стена, отделяет один район от другого». Подобные преграды в южных горах не редкость. Есть плато, которым ведет лишь узкая извилистая тропа. Когда-то на них размещались секретные заводы Аскании. Я не раз натыкался на древние сооружения, но на изучение руин времени не было. «Двинемся сразу?» — с волнением в голосе спросил Бракс. «Нет», — сказал лейтенант, — «надо отдохнуть самим» и подготовить коней к броску. Все будет зависеть от скорости и выносливости животных. У хищников отменная реакция, однако хороший скакун способен уйти от удара. Любая задержка в пути делает шансы на спасение призрачными. Остановки недопустимы. «Непростая задача», — тяжело вздохнул Ярк. «Лошади сильно измотаны, поэтому и даю два часа на привал» произнес главарь. «Не забывайте, преследователи идут по пятам». Время пролетело необычайно быстро. Животные лениво щипали траву, а разбойники жевали холодное жареное мясо. Переедать сейчас не стоило, впереди трудное и опасное испытание. Тосконцы почти не разговаривали. На поляне воцарилась напряженная тишина. Внимательно и скурпулезно бандиты осматривали седло, подпругу, снаряжение. Падение с коня в такой ситуации неминуемо приведет к смерти. Хлемы тут же добьют неудачника. Стрелка на циферблате часов совершила последний оборот, и поднявшийся с земли Тонг громко сказал «Пора». Команда Кроусела не застала налетчиков врасплох, Но в руках и ногах появилась неприятная дрожь. Люди прекрасно понимали, выбраться из ущелья удастся не всем. Кому-то сегодня повезет, кому-то нет. Вскочив на лошадей, разбойники проверили узду и стремена. Стопа должна держаться плотно. Отряд неторопливо подъехал к проходу в горах. Выстроившись в ряд, всадники терпеливо ждали указаний главаря. После короткой паузы лейтенант бесстрастно произнес «Не буду вести длинных речей. Из-за болвана Гаркса мы оказались в сложном положении. Теперь придется искупать грехи. Первым двинется Роксер. За ним пустим свободную лошадь. Затем Бракс, Я, Ярк, Шорки и Устин. Следуем один за другим. Залог успеха в быстроте и слаженности действий. Зацепить мутанта хищники не успеют. Остальные же увидят, где прячутся мерзкие твари. Тонг лгал без зазрения совести. Он не случайно поставил Роксора первым. Шансов уцелеть у бедняги не было. Ведь несчастному предстоит всполошить чудовищ, заставить Хлемов раскрыться. Однако возражать бандит не посмел. Малейшее неподчинение, и Кроусол разрядит в него свой карабин. Церемоница главарь не станет. Мутант расплачивался за ошибки сородичей. Похлопав коня по шее, налетчик повернулся к тонгу и тихо спросил. Начинать? Давай, махнул рукой лейтенант. Шпоры впились в бока животного, и оно сильно оттолкнувшись задними ногами, рванулось вперед. Почти сразу же ребец перешел в галоп. Сдаваться Роксар не собирался. Следом неслась обезумевшая от удара плетью лошадь с поклажей. Группа постепенно втягивалась в ущелье. Первый километр разбойники проскочили буквально за минуту. Но вскоре скорость значительно упала. Проход в горах понемногу сужался. Кони отчаянно хрипели и мотали головами. Внезапно скалы ожили. Спрятавшиеся хищники почуяли добычу. Впрочем, разглядеть ужасных тварей среди кустых зарослей никак не удавалось. Прижавшись к холкам скакунов, бандиты едва успевали следить за дорогой. Мутант действительно взбудоражил гнездо монстров. Стараясь сбить жертву с ног, хвосты чудовищ метнулись к животным. Однако хлемы явно не рассчитывали, что дичь будет столь быстрой. Попытки хищников схватить беглецов не увенчались успехом. Послышалось грозное, отвратительное шипение. Хвост гигантских тварей работал над самой землей, и кони без особого труда его перепрыгивали. Тем не менее, минут через пять после начала прорыва, один из монстров сумел подсечь свободную лошадь. Бедное животное споткнулось, перевернулось через голову и тут же оказалось в пасти чудовища. Кровь брызнула на траву несчастное создание погибло мгновенно. Громко закричав, Бракс еще сильнее ударил своего скакуна плетью. Сумасшедшая гонка продолжалась. Роксар понимал, что является ориентиром для остальных, а потому поддерживал очень высокий темп. Происходящее сзади события налетчика абсолютно не интересовали. Его задача двигаться вперед. Мутант не обращал внимания на мелькающие хвосты хлемов и старался держаться поближе к середине ущелья. Пока удача разбойнику не изменяла. Соображали мерзкие твари довольно медленно. Трудно сказать почему, но монстры вдруг стали охотиться иначе. Видимо, в восточной части ущелья обитали более опытные хищники. Как только Роксор преодолел теснину, чудовища подняли хвосты и создали высокий барьер. Первым ошибся Шорки. Мутант не справился с лошадью, и она зацепила преграду передними копытами. Животное и всадник упали на бок. Бандит сразу вскочил на ноги, но было уже поздно. Хлем схватил добычу и поволок ее к пасти. Раздались адские душераздирающие вопли. Через секунду в горах вновь наступила тишина. Убийства в этом безмолвном мире совершались необычайно быстро и безжалостно. Чтобы прокормиться, ужасные твари не брезговали ничем. В голодные годы хищники наверняка истребляли друг друга. Мир жесток, и в нем выживает сильнейший. Беглецы совершенно потеряли ощущение времени и пространства. Бешеная скачка полностью захватила разум. И Кроусал, и его подчиненные... Сейчас думали лишь о собственном спасении. Страх гнал их вперед. Увы, повезло не всем. Участь шорки вскоре постигла и Устина. Лошадь налетчика неожиданно встала на дыбы перед препятствием. Это промедление стоило тосконцу жизни. Мощный удар по крупу животного, и разбойник вылетел из седла. Самое удивительное, что виновница падения сумела продолжить движение, А вот человек остался лежать на траве со сломанной ногой. Бедняга не успел даже достать оружие. Эхо разнесло по горам последний крик бандита. Яростно подгоняя коней, группа уходила все дальше и дальше на восток. Внезапно ущелье оборвалось. Мутант едва не врезался в массивное дерево, появившееся на пути. Наконец осознав, что опасность миновала, Налетчик натянул поводья. Его жеребец тотчас рухнул на бок, чуть не подмяв под себя наездника. Проклятье! выругался Роксер, отпрыгивая в сторону. «Не повезло!» «Дурак!» – устало вымолвил Бракс. «Если бы это случилось пару минут назад, ты был бы уже мертв. Несчастное животное сделало все, что могло». Между тем, к разбойникам подъехали тонк и Ярк. Оба тяжело дышали и с трудом слезли на землю. Гонка отняла у бандитов немало сил. Взглянув на часы, лейтенант проговорил. — Мы преодолели проход за двадцать пять минут. — Невероятно! — изумленно воскликнул молодой налетчик. — Я думал, прошло не меньше часа. — У страха глаза велики, — усмехнулся помощник главаря. — Длина ущелья километров десять 12 Однако для любого живого существа это сущий ад. Врагу не пожелал бы подобного испытания. Неожиданно поблизости раздался треск ломающихся веток. Преступники схватились за оружие, но тут же его опустили. К ним неторопливо брела осиротевшая лошадь Устина. Седло перекосилось на бок, подпруга ослабла, стремена висели на разной высоте. Изредка животное останавливалось и жадно щипало сочную траву. Бедняга Устин, произнес Бракс, ужасная смерть. Каждому свое, бесстрастно заметил Кроусел. Роксара пал конь, но он сумел выбраться из западни. Признайтесь, ведь вы считали, что я послал мутанта на верную гибель. На самом деле его позиция была наиболее безопасной. Хлемы просто не успевали отреагировать. А вот последних всадников хищники уже ждали. Спорить с Тонгом разбойники не посмели. Главное, они выжили, а остальное не имеет значения. Путь к монастырю открыт. За перевал охотники вряд ли сунутся. Данная территория целиком и полностью принадлежит племени Шорки. Развязывать войну с мутантами поселенцы не решатся. Не теряя времени, Роксер начал поправлять ремни на лошади Устина. Теперь она принадлежала ему. Загнанного жеребца бандиты пристрелили. Вырезав лучшие куски мяса, группа двинулась дальше. Налетчики больше не спешили. После такого галопа кони должны прийти в себя. Животные по праву заслужили отдых. До базы осталось около трех дней пути.